В рочестере всем заправляла одна семья, и фамилию они носили весьма подходящую Кинг Банк, где работал мой отец, принадлежал Ройсу Кингу. Как и почти половина всех остальных доходных предприятий в городе, и именно в банке меня впервые увидел его сын, Ройскинг II. Губы разоли скривились, и она произнесла это имя сквозь зубы. Он собирался вступить во владение банком и начал приходить в различные отделы, Через 2 дня мать очень удачно забыла дать отцу обед с собой и велела мне отнести его. Я помню, что удивилась, когда мать заставила меня надеть прозрачную белую блузку и уложить волосы, всего лишь для того, чтобы сбегать в банк. Розалине весело рассмеялась. Я не обратила особого внимания на Ройса, на меня глазели все. Однако в тот вечер кто-то впервые прислал мне букет роз. Каждый вечер, пока Ройс ухаживал за мной, он посылал мне розы. В моей комнате их скоро стало некуда ставить. Дошло до того, что когда я выходила из дома, от меня пахло розами. Ройс был к тому же красавчик, волосы светлее моих и бледно-голубые глаза. Он сказал, что мои глаза похожи на фиалки, и с тех пор вместе с розами стал приносить фиалки. Мои родители мягко говоря, не возражали. Они получили именно то, что хотели, и мне казалось, что Ройс это именно то, чего я хотела сказочный принц, который сделает меня принцессой исполнит все мои мечты, да и как же иначе. Мы обручились, хотя знали друг друга всего пару месяцев. Мы не так уж много времени проводили вместе. Ройс говорил, что у него много работы, а когда мы бывали вместе, то он обожал, чтобы все на нас смотрели. Мне это тоже нравилось. Было много вечеринок, танцев и нарядных платьев. Для человека по фамилии Кинг любая дверь открывалась настежь. Его все принимали с распростёртыми объятиями. Свадьбу откладывать не стали, затевалось роскошное торжество, Все так, как я хотела. Я была безумно счастлива. Приходя к Вере я больше ей не завидовала, а жалела, мечтая о собственных светловолосых малышах, играющих на огромных лужайках поместья Кингов. Розалив внезапно замолчала и стиснула зубы. Это привело меня в чувство, и я поняла, что ужасная часть истории приближается. Как Розали и обещала, счастливого конца не будет. Может, поэтому в Розали гораздо больше горечи, чем в остальных? Ведь она почти получила то, что хотела, прежде чем перестала быть человеком. В тот вечер я зашла в гости к Вере, прошептала Разоли. Лицо у нее было гладкое, как мрамор, и такое же твердое. Ее маленький Генри был просто прелесть, все время улыбался, на щечках ямочки. Он только научился сидеть. Когда я уходила, Вера проводила меня до дверей, держа сына на руках, а муж шел с ней рядом, обхватив за талию. Он поцеловал Веру в щеку, думая, что я не вижу. Мне этот поцелуй не понравился. Ройс целовал меня как-то по-другому, не так нежно. Я отмахнулась от этой мысли. Ройс мой принц, и когда-нибудь я стану королевой. В лунном свете плохо видно, однако мне показалось, что белоснежное лицо Розали побледнело еще больше. На улице стемнело, включили фонари. Я даже не думала, что уже так поздно. Розали продолжала рассказывать едва слышным шёпотом: "А еще холодно. Очень холодно для конца апреля. Свадьба должна была состояться через неделю, и по дороге домой я переживала за погоду. Это я очень хорошо помню". Я помню все, что случилось в тот вечер, каждую мелочь. Я так цеплялась за эти воспоминания в самом начале. Тогда я больше ни о чем думать не могла. запомнила все это, хотя столько приятных воспоминаний совсем стерлись. Она вздохнула и снова зашептала: "Да, я за погоду переживала. Хотела, чтобы свадьба состоялась непременно на улице". До дома оставалось всего несколько кварталов, когда я услышала их Несколько мужчин под сломанным фонарем слишком громко смеялись. Пьяные. Я пожалела, что не позвонила отцу и не попросила встретить меня. Так близко от дома провожать казался излишним. А потом он позвал меня по имени. "Роза", закричал он, и остальные глупо захохотали. Я и не заметила, что пьянчушки хорошо одеты. Это был рой с дружками, все сыновья богатых родителей. А вот и моя розочка, закричал Ройз и засмеялся, так же глупо, как и остальные. Ты опаздываешь. Мы замерзли! ты нас заставила слишком долго ждать. Никогда раньше я не видела его пьяным. Время от времени на вечеринках он выпивал пару бокалов, говорил, что не любит шампанского, я не подозревала, что он предпочитает кое-что покрепче.